Глава девятнадцатая. Как и в прошлый раз, Ричард сидел в своей комнате в темноте, сбоку от окна, невидимый снаружи, и наблюдал, но теперь с высоты второго этажа. Пятнадцать минут, двадцать, тридцать. Столько, сколько требовалось, чтобы знать наверняка. Одноглазый на пластиковом стуле оставался тем же бледным пятном в тридцати футах от окна ричера Свет за шторой в номере двести три — Продолжал гореть. Все застыло в неподвижности. Ни машин, ни людей, никаких горящих сигарет в темноте. Ничего не менялось. Сорок минут. Свет в 203 номере погас. Одноглазый оставался на прежнем месте. Ричард подождал еще 10 минут и отправился спать. Наступило утро ничуть не хуже предыдущего. Солнечные лучи цвета белого золота и длинные тени — Ричард сидел на кровати, накинув на плечи простыню, без кофе и наблюдал. Пластиковый стул стоял на том же месте в сотне футов, только теперь он опустел. Шторы в 203 номере оставались закрытыми, и нигде никакого движения. Джек слышал, как мимо проезжали машины, но не видел их. Сначала грузовик, потом еще два, и снова тишина. Ричард ждал. А потом начало кое-что происходить. Тени отступали ярд за ярдом по мере того, как вставало солнце. Подъехал семичасовой поезд, постоял немного и укатил дальше. Постоялец в 203 номере раздвинул шторы. Женщина. Солнце продолжало падать на стекло, которое из-за этого казалось еще более пыльным. Но Ричард сумел разглядеть бледную женщину в белом и широко разведенные руки, раздвигавшие штору. Она изучала утро, как это делал он. И тут подъехал белый кадиллак-седан, свернул направо, затем налево, и остановился на том же месте, что и прошлым утром. По-прежнему без переднего номерного знака. На этот раз водитель вышел сразу. У него над головой распахнулась дверь, и на пороге появилась женщина в белом. Белым было обтягивающее платье, доходившее ей до колен, белые туфли. Не слишком молодая женщина, но все еще в хорошей форме, как если бы она регулярно занималась в зале. Пепельные волосы коротко подстрижены. У нее было больше багажа, чем у предыдущего постояльца 203 номера. Аккуратный чемодан с колесиками и длинной ручкой. Немногим больше, чем кожаная сумка, но не огромный Можно даже сказать, изящный Она направилась к лестнице, Водитель Кадиллака, сообразив, что ей будет не непросто спускаться с чемоданом, жестом показал, чтобы она его подождала и стал подниматься ей навстречу. Он опустил ручку чемодана и понес его вниз, шагая перед женщиной, словно показывая дорогу. Потом положил чемодан в багажник, и она устроилась на заднем сиденье, а он вернулся за руль, и машина уехала. Заднего номерного знака все так же не было. Ричард принял душ. Он слышал, как в соседнем душе включила воду чан, их разделяла лишь тонкая стена, из чего следовало, что она не пошла встречать утренний поезд. Разумное решение. Сэкономила на пути туда и обратно. Возможно, занималась тем же, что и он наблюдала. Возможно, они сидели бок о бок, накинув на плечи простыни, разделенные стеной. Впрочем, у нее должна быть пижама или ночная рубашка, достаточно короткая, с учетом погоды и необходимости экономить место в чемодане. Ричард вышел из мотеля раньше Чан и направился в кафе, надеясь, что сумеет занять те же два столика, стоящих в дальнем углу. Ему сопутствовала удача. Ричард положил свою куртку на ее стул, подвинулся так, чтобы пистолет в кармане оставался незаметным, и заказал кофе. Чан появилась пять минут спустя в тех же джинсах, но в свежей футболке, Ее волосы были чернильно-черными после душа. Куртку она надела так, чтобы скрыть Смит. Как и любой бывший полицейский, Мишель огляделась на 360 градусов, семь или восемь стоп-кадров, стремительно пересекла зал, полная энергии и эйфории. Возможно, радовалась, что им удалось пережить ночь, и села рядом с ним. «Получилось поспать?» — спросил Ричард. «Видимо, да», — ответила она. Однако я не думала, что у меня получится. Ты не пошла встречать поезд. Он же пленник, если верит тебе, и это наиболее вероятный сценарий. Я лишь высказал предположение, весьма разумное. Ты видела женщину из 203 номера? Она меня удивила. Если бы она была в черном, то могла бы оказаться инвестором, управляющей фондом или чем-то похожим, что предполагало бы все, что положено менеджеру среднего звена». Лицо и волосы вполне подходящие, и у нее есть ключ от спортивного зала компании, тут нет сомнений. Но одеваться в белое она выглядела так, словно собралась на прием в Монте-Карло в семь часов утра. Кто будет так себя вести? Может быть, это как-то связано с модой, и у нее такое представление о летней одежде? Искренне надеюсь, что это не так. «Ну, так кто же она?» Она выглядела так, словно собралась в ратушу на свою пятую свадьбу. К ним подошла официантка, и Чан спросил у нее. «Вам знаком человек по имени Мэлоуни?» «Нет», — ответила она. «Но я знаю двух парней, которых зовут Майнаханы». Она подмигнула и ушла. «Теперь она твой лучший друг навсегда», — сказала Чан. «Не думаю, что ей нравятся Майнаханы». «Не представляю, кому они могли бы нравиться», — ответил Ричард. «Кому-то они должны нравиться, у них наверняка есть лучшие друзья. Нам следует ожидать какой-то реакции на вчерашнее». «Но не сейчас. Обоим неплохо досталось, так что можно считать, что на пару дней у них сильная простуда. А не как в сериале, где они поправятся во время рекламного ролика. Но рано или поздно они придут в себя». Возможно, массовая сцена при участии их друзей и соратников. Ты служила в полиции и, уверен, тебе доводилось стрелять в людей. Я даже ни разу не доставала пистолета. Ты был Коннектикут, маленький городок. А в ФБР? Я была финансовым аналитиком, белым воротничком. Но у тебя есть необходимая квалификация. Ты ходила на стрельбище? Мы были обязаны. У тебя хорошо получалось? Я буду стрелять только в ответ». Меня такой вариант вполне устраивает. Это безумие. Мы на маленькой железнодорожной станции. Злодей должен был именно здесь сойти с поезда. Или новый шериф. Как ты думаешь, насколько это серьезно? Ну, все относительно. Один вариант — кивер в Вегасе с молоденькой девушкой. Другой — он мертв. Я склоняюсь ко второму. Или все еще хуже. Сожалею. Скорее всего, это был несчастный случай. Или ему помогли. Возможно, кто-то запаниковал, и теперь они не знают, что делать. «А мы знаем. На данный момент у нас три простые задачи — позавтракать, выпить кофе и найти Мелоуни». «Задача может оказаться непростой. Какая именно — Мелоуни?» «Мы должны начать с офиса, там, за лифтами. Могу спорить, что им известны все имена в радиусе «200 миль», и мы сможем убить двух зайцев одним ударом. Если с пшеницей что-то не так, мы это почувствуем». Чан кивнула. «Как ты спал?» «Сначала было как-то странно. В комнате полновища и кивера, его чемодан возле стены. Я чувствовал себя кем-то другим, самым обычным человеком, но потом это прошло». Приемный пункт оказался простым деревянным строением, которое находилось сразу за мостовыми весами. Ничего лишнего, что есть, то есть. Никаких попыток создать стиль или произвести впечатление. В этом не было необходимости. Ничего другого в городе не имелось. Фермеры либо приходили сюда, либо им оставалось голодать. Внутри имелись стойки для заполнения форм, Потертый пол, на котором выстраивались в очередь водители и конторка, где оформлялись бумаги. За письменным столом сидел седой мужчина в фартуке с нагрудником и тупым карандашом за ухом. Он возился со стопками бумаги, вероятно, готовился к приемке урожая и выглядел совершенно счастливым в своих скромных владениях. «Чем могу помочь?» — спросил он. «Мы ищем человека по имени Малоуни сказал Ричард. «А это не я». «Но вы знаете здешних Мэлоуни?» «А кто спрашивает?» «Мы частные детективы из Нью-Йорка. Умер человек и оставил все свои деньги одному парню. Однако выяснилось, что он также успел умереть, так что наследство теперь должно быть разделено между всеми оставшимися родственниками, которых мы сумеем найти. Один из них утверждает, что у него в вашем округе живет кузен по имени Мэлоуни. Это все, что нам известно». «Не я», — повторил мужчина, — «а о какой сумме идет речь? Мы не можем об этом говорить». «Много?» «Лучше, чем ничего». «Ну и как я могу вам помочь?» «Мы подумали, что вы должны хорошо знать местных жителей. Полагаю, все они так или иначе здесь бывают». Мужчина кивнул, словно был сделан жизненно важный, но непредвиденный вывод. Нажал на клавиатуре пробел, и монитор загорелся. Он переместил мышь, щелкнул, и на экране появился длинный и плотный список, множество имен. «Вот все жители, которые пользуются мостовыми весами. Так быстрее. Иногда это очень помогает. Пожалуй, здесь все, кто в нашем округе занимается поставками зерна, от владельцев до простых работников. Мужчины, женщины и дети. Это бизнес, где необходима каждая пара рук в определенное время года». «Там есть Мэлоуни?» — спросила Чан. «Мы будем благодарны за имя и адрес». Мужчина снова взялся за мышь, и список начал подниматься вверх. Алфавитный порядок. Он остановился посередине. «Вот Мэлоуни. Он умер, как мне кажется, два или три года назад, если я ничего не перепутал. С ним покончил рак. Никто не смог определить, рак чего». «И больше нет людей с фамилией Мэлоуни?» — спросила Чан. «Во всяком случае, в списке». «А если он не связан с зерном, вы могли бы его знать?» «Возможно, мы где-то встречались, но я не помню. Нет, я не знаю людей с такой фамилией». «А у кого еще мы могли бы спросить?» «Попробуйте Western Union и Federal Express. Фактически, это наша почта». «Хорошо, спасибо», — сказал Ричард. Мужчина кивнул и молча отвернулся, словно был одновременно доволен и раздражен тем, что его оторвали от рутинной работы. Ричард вспомнил, где видел офис вестерн union Он проходил мимо него дважды, когда гулял по городку от квартала к кварталу. Небольшое заведение с яркой рекламой на окнах «Манни «Факс», «Копирование», «Фед Экс», «Служба доставки посылок». Они вошли внутрь, и мужчина за стойкой поднял голову. Ему было около сорока, высокий, хорошо сложенный, без лишнего веса, но мускулистый, с шапкой густых волос и простодушным лицом. Это был водитель «Кадиллака».